ПС. А каково было ваше самочувствие, когда вы вдруг оказались поэтом-дебютантом? ЭР. Прекрасно ощутить себя снова молодым, незащищённым, бесправным. ПС. Вам нравится быть бесправным? ЭР. Вообще художник существо мнительное, ранимое. Он очень тяжело переживает любой неуспех, провал. Но, мне кажется, главная хворь наших деятелей искусства синдром недооценённости.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 Естественно, хотели тем самым отделить буржуазное искусство от социалистического. Одними из первых новых званий получили Ермоловы и Шаляпин. Они действительно были всеобщими кумирами. Но дальше завели уйму званий: заслуженный народный республики, народный СССР и так далее. Появились ленинские, госпремии, звезда героя социалистического труда. Часто, в особенности в годы сталинищины, подобными наградами отличали любимчиков. Замечательным артистам и литераторам тоже кое-что иногда перепадало, но я никогда не забуду, как внеочередным постановлением премию присудили фильму Щит джургая. Кто сейчас помнит этот дуррядный фильм? Самое трудное для художника заработать имя в народе. Мне кажется, должна быть изменена система поощрений в искусстве. ПС. А профессиональные премии АР. ER. Да, премии, которые даются коллегами, Оскар американской киноакадемии, европейский Феликс, наша Ника, очень, как сейчас говорят, престижны, ибо получить одобрение профессионалов чрезвычайно трудно. Появилась, к примеру, новая премия Триумф.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 А иной раз читаешь статью о новом фильме, вроде все верно. Когда же посмотришь на подпись, то трудно сдержать возмущение. Боже! Да у этого человека руки по локоть в кинематографической крови. Скольким фильмам помешал родиться сей идеологический акушер? Скольким учинил члена вредительства? Создается впечатление, что редакции не вдаются в биографии печатаемых авторов. И зря. Сейчас кое-кто не прочь свести счеты со своими оппонентами, пользуясь тем, что критике дозволено все. П.С. Ну, этого всегда хватало. Для совести тарификацию пока не придумали, но работать все равно надо. Что дальше? Э.Р. У меня мало осталось времени. Хочу еще несколько фильмов поставить, что-то написать. П.С. П.С. До какой-то поры вы сотрудничали с Эмилем Брагинским и только. Потом тандем распался. Почему? В небесах обетованных рядом с вами появилась молодая сценаристка Генретта Альтман. Предсказание родилось из вашей же одноимённой повести без чьего-либо участия, что соавторство стало теперь для вас менее привлекательным. Э ЭР. Нет, дело не в том, С Брагинским дуэт распался, потому что невозможно жить двум разным людям в унисон очень много лет. И так мы проработали вместе больше четверти века. Редкий брак столько длится, смеется. Естественно, наступает время, когда пути расходятся. То, что продолжало нравиться Брагинскому, разонравилось мне. Или наоборот, считайте, как хотите. Ни ссор, ни скандалов не было. Союз умер. своей смертью. Сейчас собираюсь с Владимиром Куниным делать сценарий по его очень симпатичной повести «Русские на Мариен Плац». Так что соавторство и сегодня не вызывает у меня идиосин к разии. Здесь все диктует целесообразность. Получился бы хороший фильм, и когда для этого необходим напарник, замечательно, если он найдется. Конечно, желательно, чтобы соавтор оказался единомышленником, коммуникабельным, была бы совместимость групп крови. Обычно всё выясняется уже на стадии выдумывания сюжета. И дальше либо процесс совместного творчества продолжается, либо мы мирно расстаёмся, подчас сохраняя прекрасные дружеские отношения. П.С. Как происходит переплавка драматургического материала, родившегося в обоюдных усилиях, когда за работу принимается уже только один из авторов режиссёр Эльдар Резанов, переводя доверенные бумаги в фильм. Э-э. Начинается форменный режиссёрский диктат. Смеётся. Но если серьёзно, то скажу так: отталкиваясь от написанного, я всё-таки снимаю своё кино. Впрочем, не мне об этом судить. Пс Эльдар Альсач мне кажется что с небес обетованных началось новое кино ризаново с большей публицистической открытостью с элементами если хотите фантастического реализма насколько это органично вопрос особый для меня например оказалась неожиданностью в испарении героев на паровозе над твердью земной образ выразительный но выбивающееся из вашей стилистики или в предсказании появление молодого двойника героя Андрей Соколов разительно не похож на себя в возрасте Олега Басилашвили. ЭР. Зато Олег похож на себя в возрасте Соколова. ПС. Требуется некое допущение, чтобы признать их единство, это первое. Во-вторых, тот же приём использовал Марлен Хуциев в бесконечности. И с такой же, на мой взгляд, убедительностью. Интересно, кто вперёд додумался? Впрочем, что я говорю додумался? В искусстве это уже стало общеупотребительным приёмом. Вот я бы хотел э-э, немного ли сразу вопросов. Кто раньше придумал, не знаю, фильмов Хуциева не видел. Моя повесть написана в 90 году. Хуцеевской картины ещё не было. Наверное, здесь случай, когда каждый из нас пришёл к решению самостоятельно. У меня есть стихотворение, из которого и вышла повесть. Оно родилось лет 10 назад. Лирический герой встречает в лесу себя молодого, и между ними завязывается разговор. Без знакомства с моими стихами нельзя понять каких-то мотивов и в моих фильмах. Критикам и киноведам здесь видится отклонение, а это не отклонение. Режиссёр, пишущий стихи, пьесы, прозу, ведущий телевизионные передачи, естественно, выражается во всём, что он делает. Извивы, так сказать, этой души проявляются в совокупном его творчестве. И когда в небесах обитаванных взмывает в облака паровоз, это вдруг предопределено целым рядом вещей. ПС. Я сказал о другом, о моём зрительском восприятии. Оно не подготовлено к вашему вдруг образным строем картины. ЭР. ER, зрительское восприятие Вы, наверное, пошли на фильм ещё и потому, что в титрах моя фамилия, фамилия режиссёра, чьи картины видели. Но, может, он как-то меняться. Да и всё ли вам удавалось посмотреть, что вышло из его рук? Я уже говорил, и Полит, который в шубе становится под душ, вызывал подобную же реакцию, а прошло 5 лет, и люди привыкли и поверили, что такое приемлемо в искусстве. Пс. Искусство научает жизнь. ЭР. Или Тарковский. Очень многие сначала не понимали его, а через 10 лет фильмы Андрея оказались простыми, понятными, ясными. Моя гусарская баллада поставлена для взрослых. 15 лет спустя она воспринималась как детская картина, и слава богу, этим следует гордиться. Фильм жив, и изменилось столько аудитории. Я тоже думал, как подготовить взлёт паровоза. Из персонажа, которого играет Басилашвили, сыпался песок, образ, старость. ПС: бесхитростный. Надо признать образ. ЭР: может и бесхитростный, но точный, хотя и условный. Кадр выпал, став жертвой сокращений. Было ещё два или три таких вот странных куска. ПС: хотели задать правила игры. Э-э. Как бы задать. Но потом я от этого отказался. Зачем подтакать нашей совковой привычке ко всему точно объяснённому и понятному до тошноты? Мировой кинематограф давно всё путает, мешает. На западе в фильмах происходит масса невероятного. Вдруг выясняется, что героиня Иствуда ведьмы и ничего Все я никак не предваряется. Принимай мою фантазию, не принимай дело твоё. Легко согласиться, да, я здесь недостаточно сработал, но на самом деле было не так. Я эту картину не хотел снимать до тех пор, было 5 вариантов сценария, пока не придумался взмыв паровоза и улетающие за ним собаки. Вообще для меня очень важен К сожалению, он есть не во всех фильмах, но в некоторых есть. Этот выход в другую как бы реальность. Возьмите вокзал для двоих. В конце моя пара бежит в лагерь. Не может такого быть. Финал возник не сразу. И сценарий мне не нравился. Хотя я был одним из его авторов, как и небес обетованных. И реальный ход, парадокс. Но... вытекающей из нашей жизни он увлёк меня, побудил приняться за постановку я подвержен временным изменениям, как все люди, и творческие мои пристрастия тоже трансформируются теперь о сходстве между разновозрастными как бы двойниками если я покажу фото, где мне 20, никогда не догадаетесь, что это ваш покорный слуга На снимках худой, красивый юноша Роберт Тейлор в молодости до да и только. ПС. Значит, для вас тут не было проблемы. ЭР. ER. Когда показывал нашим компаньонам французам фотографии Соколова и Басилашвили, они восклицали: "Замечательно похоже". Их мнение по част вспомогало мне справиться со своим желанием всё замотивировать. Когда я подробно снимал Чтобы было ясно, как, что, почему, они просили это выкинуть к чёртовой бабушке. Говоря о предсказании, нужно ещё учитывать, что оно экранизация. Переложение литературного произведения для кино никогда не обходится без потерь. Так получилось и с моей повестью. Предисловие, к которому она открывается, снимают все ваши вопросы о молодом двойнике, Что впрочем не извиняет как автора сценария, так и постановщика фильма. ПС. Эльдар Александрович, вы всегда были художником с активной гражданской позицией. Но теперь, представляется, ваше стремление влиять на процессы, происходящие в стране, приобрело характер ещё более настойчивый. Я имею в виду не только вашу работу на телевидении, Кстати, передача о Ельцене, которая вышла в эфир перед референдумом, прямо была включена в политический контекст и вызвала неоднозначную реакцию в обществе. Сделанные вами в недавнее время в кинематографе, по-моему, как раз и есть свидетельство того, что вы хотите своим искусством, всей своей работой влиять на жизнь, как её понимаете. Э-э, нет, это ошибка. ПС. Тут знаменателен финал предсказания, когда Горюнов старший опровергает слова Горюнова младшего, решение не уезжать. ЭР. Я сам тоже не уезжаю, между прочим. Когда задумывались небеса обитаванные. Это должна была быть картина о маленькой группке обездоленных людей. Но началось стремительное обнищание всех.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 военная форма. Как начинается предсказание. Горюнов возвращается из Питера. На вокзале как нечто заурядное, наряд автоматчиков. Сейчас-то они везде, а тогда откуда взялся этот образ? Я вспомнил Иерусалим. Старый город и сидящих на крепостной стене израильских солдат со знаменитыми Узи в руках.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 как угаданы грозовая атмосфера времени и то, что нас ждало. Я сказал: "Вот и помогите, чтобы картину увидели в вашем городе". Он дал на это 10 млн рублей. Не парадокс ли? Раньше кино, по приносимой стране прибыли, стояло на втором месте после водки. Если бы была у меня такая цель повлиять на политику, то как мне объяснить и воздействовать на политику фильмом, не встретившимся со зрителем? Повлиять можно только тем, что увидели. Есть ли гражданские мотивы в Предсказании? Конечно, но они и в иронии судьбы были. Помните, герои говорят, что у них самые низкооплачиваемые профессии, хотя и самые полезные. Кстати, что меня поразило Когда в прошлый Новый год по телевидению показывали иронию судьбы, что можно было схватить такси даже в ночь на 1 января. Сейчас в Москве такси нет. Не пойму, куда подевались. Можно было выкинуть билет Москва-Ленинград в форточку, потому что стоил копейки. А сейчас выкинет кто-нибудь билет в форточку Огарчает, что вы восприняли небеса битаванные и предсказания как произведение на злобу дня. Это не политические вещи. Я ни за что не агитирую. Да, они пронизаны антикоммунистическим духом, но это просто-напросто естественная реакция организма. Да, там есть история КГБшника-отравителя, почерпнутая из газет Но мне она понадобилась, чтобы реще острее интереснее раскрыть характер главного героя, показать человека, у которого убили молодость, и юный двойник его возник для этого же. Имеют ли мои творческие усилия отношение к политике? Хочу ли я вмешаться в неё? Нет, ибо я не идиот. П.С. Но, видимо, таково ваше художественное устройство. За что бы вы ни брались, это непременно перекликается с жизнью, а значит, отражает и происходящие в ней общественные процессы. Э. Р. Не упрекаете ли вы меня в конъюнктурности? П. С. Ни в коем случае. Как вам видится будущее кинематографа в канун его вхождения во второе столетие? Э. Р. Никак не видится. Я проработал в кино 51 год, то есть у меня как бы... контрольный пакет акций 51%. Но когда смотрю новые американские фильмы, с их умопомрачительным, формальным совершенством, то не могу понять, как это достигнут. Наша славянская душа, она ведь чем берёт? Нежностью, лирикой, загадочностью, тайной. Оказывается, теперь этого мало. Нужно ещё владеть набором ультрасовременных технических средств. У нас же нет ничего. Мы нищие, голые и босые. Что тут скажешь? У них свой кинематограф, у нас свой. Культура России и кинематограф в том числе сейчас впали просто в коматозное состояние. Пройдёт время, может быть, много времени, и начнётся обратная раскрутка. Правда, нас с вами уже не будет на свет. И мы так и не узнаем, насколько основательны мои надежды. Да. Оптимистическое заявление под занавес. ПС. Эльдар Альсанч, помните, в одной из наших встреч вы говорили: "Я уже не молод и дерзну ещё замахнуться лишь на пару-тройку фильмов". После этого действительно сделали три картины. А сейчас что, больше не будете снимать кино? Э ЭР. оборевают противоречия, смеётся. С одной стороны, авантюризм, который мне присущ в немалой степени, и любовь к профессии толкают к съёмкам. С другой стороны, мудрость и осторожность пожившего человека предостерегают. Думаешь, зачем же тратить себя до предела, когда никто не увидит плодов твоих усилий? Есть замыслы. Но нужно, чтобы нашёлся очень богатый продюсер или спонсор. Не хочу бегать, выбивать деньги, останавливаться в середине картины. Старт для этого. Слабо богу телевидение не даёт простаивать. Вышла повесть Предсказание отдельной книгой. Готовлю новое дополненное издание Неподведённых итогов для издательства Вагриус. Работаю много, минуты свободной нет.